Глава четвертая. Очнулась я спустя пару часов, лежащей на полу кладовой в коконе из вещей. Часть из них была грязной, вытащенной из корзины. Нахмурившись, я подняла кофту, лежащую рядом с лицом, и, только учуяв слабый, едва различимый запах Помпея, поняла, почему сплю в таком бардаке. Просто я откопала все вещи, хоть как-то пахнущие им. Чёрт! Выругалась я, садясь. Такого еще не было. Под рукой хрустнул блистер от таблеток, и когда я попыталась встать, живот пронзила резкая боль. Я замерла на несколько секунд, прислушиваясь к ощущениям. Течка отступила. Голова была совершенно ясная. Это должно было случиться через пару дней, но произошло намного раньше. Вероятно, дело в таблетках, которые я ела. Они не были предназначены для того, чтобы экстренно завершить течку, но немного подавляли ее симптомы. И иногда, когда я принимала их слишком много, случались подобные сбои. Мое тело вообще в последнее время только и делало, что сбоило. С ним происходило что-то непонятное. Первым делом надо было одеться и проветрить дом. Потом немного поесть. Потому что таблетками я могла угробить желудок. Но мне уже была толстовка, А на низ я натянула относительно чистые свободные шорты до колена, и после уже едва встала и, открыв дверь в кладовку, поплелась на первый этаж. Тело, потрепанное Вавилоном, болело во всех местах. Я едва не навернулась со ступенек, потому что каждый шаг давался с болью. Зайдя в гостиную, я ощутила какую-то странность. Здесь сильнее пахло Помпеем, чем обычно. Такое чувство, что он... Я не додумала мысль, потому что, повернув голову вправо, вздрогнула и испуганно отшатнулась, налетев на тумбочку со старой вазой и с грохотом расколотив ее на части. Помпей. Выпалила я в полумраке комнаты, увидев здоровый силуэт, который лениво сидел в кресле. У Помпея была отличительная черта, позволявшая узнать его за километр — светлые волосы словно выплавленное из настоящего золота. Все остальные как-то сразу терялись на его фоне. Из-за его внешности рядом с ним могло бы быть очень много женщин. Но проблема была в том, что это красивое лицо принадлежало двухметровому Альфис ужасающе взрывным характером, способному разорвать кого угодно одними руками. И, чёрт, это был очень плохой знак, что он лично явился ко мне домой. «Ну?» — оборонил всего лишь одно слово «Альфа», а в комнате уже повеяло арктическим холодом. «Кажется, я приказал тебе явиться ко мне». «Я извиняюсь», — мой глаз дёрнулся. Слова стоило сейчас подбирать так, словно я была сапёром на минном поле. Я просил передать, что приду немного позже. У меня были проблемы. «Проблема в твоей кладовке?» Мое сердце рухнуло вниз после его слов. Как долго он был здесь? Я провела совершенно бессознательные два часа в кладовке, переживая течку. Пусть у меня не было запаха из-за подавителей, но если он увидел меня в таком состоянии, то мог заподозрить что-то неладное. Я... Альфа подался вперед, опираясь локтями на колени и сложив руки в замок. «Ты знаешь, кого должен слушаться?» «Тебя», — произнесла на выдохе. «У нас с Помпеем были странные отношения. Вернее, у меня к нему все было однозначно. Он мой бог. А вот самого Помпея я никогда не понимала. Например, пару лет назад, когда я чуть ли не умирала от страшного вируса, он принес мне лекарства, которые просто нереально было достать. И год назад... Помпей отдал мне свою прошлую машину. Но при этом иногда он мог жестко наказать меня просто так, за любую мелочь. Так, словно я ему была, крайне неприятна. Можно сказать, что бесила лишь одним своим присутствием или видом. Или Помпей, будучи сильно пьяным, посередине ночи мог заявиться ко мне. Чаще всего в такие моменты он молчал и смотрел на меня. Долго и настолько пристально — что мне порой хотелось провалиться под землю. Но я старалась стойко и непринужденно держаться. Однажды пошутила, что он приходит ко мне как к девушке. Ещё бы начал носить цветы и залазить ко мне через окно. За эти слова он отметил меня так, что, наверное, я никогда в жизни этого не забуду. Ну и после этого случая он перестал приходить ко мне, из-за чего я каждый день ругала себя за идиотскую шутку. «Почему я вообще произнесла ее? Наверное, на меня так сильно подействовало уединение с Помпеем, из-за чего я, не подумав, ляпнула. А ведь мне очень сильно нравились его такие ночные приходы. В особенности то, что он, будучи пьяным, шел в мою спальню и просто отключался на моей кровати. У меня тогда была возможность посмотреть на него спящего. Я даже фотки себе поделала. А потом, когда Помпей утром уходил, Ложилась на кровати и жадно вдыхала его запах. Но, чёрт раздери, лишь из-за глупой шутки все прекратилось. А я не понимала, как к этому относиться. С одной стороны, я начала ненавидеть Помпея, своего бога, за то, что лишь из-за глупых слов избила, и за то, что вообще всегда относился ко мне как к какому-то ничтожеству. С другой стороны, мне стало невыносимо сильно не хватать его запаха, оставленного на моей кровати. Мое отношение к Помпею однозначно, и в тот же момент оно полностью противоречиво. Как парень, я признавала его как лидера. Как девушку мою душу из-за него рвало на части. Правильно, Нуб, я говорю, ты делаешь. И чего же ты хочешь от меня? Что я должен сделать? Я пошла вперед. Ощущала опасность, но должна была вдохнуть запах Помпея. Ожидала уловить витки алкоголя. Надеялась, что Альфа опять сильно пьяные. Если повезет, вновь заснёт у меня на кровати. Трезвым Помпей ко мне не приходил. Вот только сейчас он именно таким и был. В воздухе не ощущался алкоголь. Но был другой запах. Аромат женщины. Секса. Помпей совсем недавно брал какую-то девушку. «В первую очередь, я хочу, чтобы ты вслушался». «Я и так это делаю», — ответила сбита, не могла дышать. Запах другой женщины на Помпеи душил меня, медленно убивал, захлёстывал и изрезал остриями ножей. «Докажи», — Помпей вальяжно откинулся на спинку кресла. «Как? Проклятие, почему мне было так больно? Лучше задохнуться, чем дышать таким запахом». «Ты не пришел, когда я этого захотел». «Сломай себе ногу!» «Что?» — сорвалось с моей губ. «Я жду, нуб. Помпей ногой подтолкнул в мою сторону стальную трубу, которая до этого валялась на полу. «Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал?» «Да, я ослушался, но, чёрт раздери, накажи меня иначе! Почему сразу так?» «Потому что раздражаешь!» «Ты мелкое, никчемное существо!» Ничем не лучше мусорного бака. Ты и есть мусор, зная свое место. Сознание обожгло болью. Не физической, душевной. Как лидер Помпей мог требовать от меня всего, оказывать так, как ему хотелось. Но как девушка я была на грани срыва. Совсем недавно он был с другой. От Помпея все так же ощутимо пахло сексом. Возможно, он ее целовал. Обнимал. Мне же сказал изувечить себя. Ладони сами по себе сжались в кулаки, и я даже не поняла того, что подошла к грани. До меня это дошло лишь в тот момент, когда с губ сорвались те слова, которых я сама от себя не ожидала. «Я отказываюсь от тебя, как от лидера Помпей. Иди к черту. Теперь я сам по себе!» Мои слова разорвали воздух в комнате. Прозвучали, как гром. Я неотрывно смотрела на Помпея. В темноте комнаты толком не видела его, но заметила, как громоздкий силуэт Альфы угрожающе подался вперёд. «Что ты сказал? Отказываешься от меня?» «Да, я устал от тебя. Как лидер ты ужасен. Я всегда служил тебе и делал всё, что ты говорил, но даже малейшая гребаная ошибка, которую другим было простительна, «Для меня в твоем случае смертельно. Я больше не хочу служить тебе. Я уже давно это решил, но вот эта ситуация — последняя капля. Теперь у меня другой лидер. Вавилон».